Глава 26. «Гражданка Илюхина, вы признаете, что нарушали закон в части...» Хмельнова зачитал ей статью закона об ответственности за использование поддельных документов. Побледневшая до синевы девушка часто моргала, переводя растерянный взгляд с Хмельновой на старого адвоката. Он едва заметно показал ей распахнутую левую ладонь. То есть согласиться она должна была на 50%. Так они условились. Он подает ей знак, она выполняет. «Нет, не совсем так», – проговорила она неуверенно. «Что значит «не совсем так»?» – глянула на нее строго Хмельнова. «Вы жили по поддельным документам?» «Нет, не жила. Я всего лишь один раз использовала паспорт умершей девушки. Мне его Иван Грабов вручил. Уже после того, как зарегистрировал нас в загородном отеле», – спохватившись, добавила она. «Я даже не знала, что он другой паспорт администратору показал. То есть оформлял заезд он?», он Девица снова глянула на адвоката. Заметила, как он едва заметно одобрительно кивнул и немного успокоилась. «А так, ни до этого дня, ни после я этот паспорт не использовала. Он потом его сразу же у меня и забрал. Может, дом у него, где и валяется, не находили?» «Как вы с ним познакомились?» «С Грабовым», — пропустил ее вопрос мимо ушей Хмельнова. «Никакого чужого паспорта в квартире Грабова они не находили». «Я и не знакомилась с ним особо». Меня друг мой попросил с Иваном съездить за город и посвятить там немного, в смысле алиби Ивану обеспечить. Про лжесвидетельствование в части фальшивого алиби статью зачитать?» Ухмыльнулась Хмельнова и покосилась на старика. «Или вас адвокат уже проинформировал?» «Прошу прощения», – перебил ее вкрадчивый старый адвокат. «Намерение противоправных действий, несовершенных впоследствии, не может быть вменено в вину моей подзащитной. Она же не свидетельствовала в пользу Грабова, если я не ошибаюсь». Хмельнова стиснула зубы и минуту восстанавливала дыхание. Девчонка, судя по всему, соскочит. Старый лис хорошо ее проинструктировал. «Она не свидетельствовала в пользу Грабова, потому что убила его впоследствии», уставилась на адвоката Хмельнова жестко и непримиримо. «У нас имеются записи с камер наблюдения, на которых отчетливо видно, как ваша подзащитная заходит в его подъезд и выходит из него во время, предположительно соответствующее времени смерти Грабова». Он медленно кивал в такт каждому ее слову, подслеповато прикрыв глаза. Но стоило ей замолчать, как он встрепенулся и глянул на нее совершенно ясными молодыми глазами. Судя по заключению патолога-анатома, смерть Ивана Грабова наступила в результате передозировки наркотиков, к которым у моей подзащитной не было доступа, тогда как у другой вашей подозреваемой, гражданки Новиковой, доступ к этому веществу имелся. Ее отец, как оказалось впоследствии, занимался распространением этого вещества. И Новикова была в гостях у Грабова как раз за несколько минут до появления в его квартире моей подзащитной. «Он был жив, когда вы к нему вошли?» Мария снова стрельнула взглядом старика. Он показал ей обе распахнутые ладони. «Да, но дальше прихожей он меня не пустил. Суетился очень. Вообще, вел себя как-то странно». Сказал, что нет времени на разговор со мной, что перезвонит позже. Даже странно. Сам вызвал и тут выставляет. И я ушла. Но если что, она посмотрела на Хмельнову из лобья, Иван не употреблял наркотиков. Ни в каком виде. Даже траву не курил. Презирал это дело. Так что однозначно его этой дрянью отравили. Только не я. Старик отчаянно закашлялся. Было видно, что сценарий девчонка чуть подправила. И не в свою пользу. «Да ладно вам!» – толкнула она его локтем. «Не хочу я врать. Я правду хочу сказать. А вы ищите!» «Хорошо», – подумав, кивнула Хмельнова. «Расскажите мне о квартире Сахаровой, которую должен был унаследовать Грабов. Как он решился на убийство? Делился с вами своими планами?» «Нет», – Маша твердо выдержала подозрительный взгляд Хмельновой. «Я обо всем узнала уже после того, как он вернулся из Москвы. Белый весь трясется. Господь, говорит, уберег от смертоубийства» точнее, гражданка Илюхина, что он говорил о своих намерениях, когда отправился в Москву, а вы остались в загородном отеле. Когда туда поехал, ни слова. Нет, я, конечно, догадывалась, что они с Тимосом что-то там мутят. Но чтобы убить кого-то, я на это не подписалась бы никогда. Тимос — это мой парень, теперь уже бывший, как я понимаю. Удрал он в Таиланд, шепнули мне наши общие друзья, пояснила Маша, перестав замечать, как сердито шипит ей на ухо старый адвокат. Иван Грабов вышел на него как на опытного компьютерщика. Что-то надо было с телефонным звонком замутить, как-то позвонить этой хозяйке квартиры, чтобы никто никогда Ивана не заподозрил. Так вот, Тимо с голосом Ивана вызвал эту девушку в подъезд. Велел ей спуститься по лестнице, не на лифте. Типа где-то на этажах он ее станет ждать, чтобы попрощаться перед отъездом на Сахалин. Он собирался ее убить? Я не знаю. Может, просто покалечить хотел, чтобы объявить потом недееспособный. Я не знала ничего, от слова «совсем». Мое дело было в отеле светиться. И потом сказать, что мы там вместе были. Дело Тимоса — состряпать этот левый звонок. Что там у Ваньки в голове было, мы не знали. И ни на какие убийства не подписывались. Может, он и сам ничего такого не хотел. Я видела, как он собирался, когда какой-то знакомый за ним на машине приехал. При нем точно не было ни ножа, ни пистолета. Номер машины, марку, запомнили? Нет, я не провожала его до дороги. Маша пожала плечами. «Зачем мне? Грабов с вами расплатился? Еще бы!» Возмущенно фыркнула Маша и снова проигнорировала, как адвокат двинул ее ботинком по щиколотке. «Поначалу говорил, что как квартиру оформит на себя, так сразу будут деньги. А потом Тимос мне такой звонит и говорит, что деньги наши уплыли вместе с квартирой». «Не поняла?» – нахмурилась Хмельнова. Ему Грабов сказал, что квартиру у него увели из-под носа и подробностей не сообщил, но обещал с нами расплатиться по минимуму. Я когда приехала к нему, чтобы откорректировать наши показания, он мне рубля не дал, нет денег, говорит. Что он имел в виду, когда сказал, что деньги уплыли вместе с квартирой? То, что убитая девушка продала ее незадолго до своей смерти. Почти счастливо улыбнулась Маша, потому что старый адвокат сказал, что это самая хорошая новость для ее защиты уже после того, как завещала ее Ивану. А я тебе сразу сказал, что версия с черными риэлторами нерабочая. Будто даже обрадовался полковник после доклада. Версия с квартирой вообще пустышка. Хотели убить Баловневу, Сахарову убили по ошибке. Все. Найдешь убийцу Баловневой, найдешь убийцу Сахаровой. Думаю, это одно и то же лицо. Все, подполковник, иди работай. Конечно, она мысленно оспорила его заявление. Сахарову в тот роковой для нее вечер все же хотели убить. Кто? Грабов Иван. Он просто опоздал. Или испугался того, что Сахарова сбежала по лестнице не одна, а со своей соперницей Новиковой. И с квартиры ее до конца не все понятно. «Кому она могла ее продать, капитан?» округляла она глаза, когда Дима вернулся с повторным медицинским заключением. «Почему мы об этом не знаем? Снова успокоились с тобой, узнав о завещании?» Дурдом какой-то. И деньги куда подевались. Из ее квартиры исчезли 800 с лишним тысяч рублей. Потратить их она не могла. «Могла в долг дать», — вяло отреагировал Дима. Ему, если честно, было обидно. Знала бы Хмельнова, каких сил ему стоило вытянуть из доктора повторное медицинское заключение без постановления. Тот уперся и долго и нудно бубнил про врачебную тайну и все такое. Но потом неожиданно разговорился. И даже кое-что добавил сверхтекста в подписанном им заключении. «Но я вам этого не говорил», — предупредил он Диму, прощаясь с у двери. На обратной дороге Дима пробил себе колесо, и пришлось менять его на обочине. А он сегодня в белоснежной рубашке и новеньких брюках. Для Веры, если честно, вырядился. Она что-то в последние дни стала избегать его, и на телефонные звонки не отвечала. И кто-то пустил слух по отделу, что она собирается переводиться в соседний район. Он и решил, что надо поговорить. Что-то осталось недосказанным. Если уж откровенно совсем, он неожиданно почувствовал, что скучает по ней. Конечно, он выпачкал рубашку и брюки грязными руками. Хотя и перчатки надел, и старался быть аккуратным. Два пятна на брюках и на рубашке возле верхней пуговицы. К Вере в таком виде он, конечно, не пойдет. Планировал отпроситься на час у Хмельновой, съездить домой и переодеться, но... Но она не заметила его паршивого настроения. Не поблагодарила за хорошо выполненную работу. Он обязан ее делать и без похвалы. Она тут же принялась раздавать дальнейшие указания. «Необходимо выяснить в Росреестре, кто является новым хозяином квартиры Сахаровой. Найти этого человека и поговорить под протокол». Хмельнова указал ему на дверь. «Бегом, капитан, чего сидим?» «Товарищ подполковник, а если квартира в стадии оформления, как мы можем это выяснить?» «И как же?» Она уже задумалась о другом, и взгляд ее был рассеянным. «Никак, товарищ подполковник. Пока квартира не будет оформлена, мы не сможем ее отследить». Он прозмышлял и добавил. «Я так думаю. Во всяком случае, без официального запроса». «Думает он», — фыркнула она беззлобно. «А еще что ты думаешь? Что со смертью владелицы недвижимости сделка затормозится? Правильно думаешь, капитан. И такое может быть. А что если...» «А что, если деньги, которые Сахарова прятала в рабочем сейфе, и которые потом бесследно исчезли, это были деньги за квартиру?» «Так мало», — Дима с сомнением покачал головой. «Квартира стоит в разы дороже». «Задаток? Это ведь мог быть задаток, капитан. И если учесть, что Сахарова собиралась укатить с Грабовым на Сахалин, она могла...» «Что?» «Правильно, капитан», — заулыбалась во весь рот Хмельнова, «она могла выдать покупателю генеральную доверенность». А где она ее могла оформить? Снова правильно, у своего любимого нотариуса. Так что поезжай прямо сейчас к Веригину Илье Александровичу и выясни у него все, что только можно и нельзя. Жду результатов, капитан.